Глава двадцатая. Кот. Мы на тренировку. Я не успел ничего сказать, когда Асси ухватила меня за рукав и утащила на транспортную платформу. Может быть, еще не все потеряно? Удачи! Бен помахал нам рукой и остался в рубке за главного. Нас же на огромной скорости потащило на нижнюю палубу, где располагался улучшенный медотек корабля Салдоков. Аси молчала, а когда я захотел уточнить, зачем она столь нагло пролезла в управление кораблем и покопалась в настройках госпиталя, даже резко огрызнулась, после чего задумчиво закусила губу. Чего это она? Мы как раз доехали до места, и Вели резко, вскочив со своего места, зашла внутрь. Я последовал за ней и только и успел заметить, как она скрылась под куполом. Ну да, как же? Позанимались вместе. «Я все Не успел я себя накрутить, как купол снова поднялся, и Ася степенной походкой вышла наружу и уселась обратно на транспортную платформу. «Попробовала, и знаешь, что-то мне расхотелось тренироваться». С этими словами она нажала кнопку возвращения и унеслась, оставив меня тут одного недоумевать по поводу того, что сейчас было. Может быть, пылающие длани немного ненормальные? Или годы в теле не прошли бесследно? С этими мыслями я залез под оставленный оси купол и уже хотел прилечь, когда неожиданно заметил выставленные девушкой настройки: Ускоренный режим развивающего сна. Время полного восстановления запаса энергии сокращено до двух минут. Я не сразу понял, что означает это сообщение, потом перечитал его, и лишь с третьего раза до меня дошло. Асси не может мне помогать, но никто не запрещает ей самой тренироваться, включив максимально эффективный режим благодаря мощи своего уровня. А потом, точно так же, никто не помешает ей просто забыть сбросить настройки, прежде чем передать капсулу мне. Неудивительно, что она так нервничала. Наверное, не часто ей приходилось нарушать правила. А тут еще и я вел себя как скотина. «Спасибо». Спасибо. Я попробовал, и связь между нами опять сработала. «Не, не понимаю, о чем, о чем ты. ты». Тут же отозвалась Асси, но я почувствовал, что она улыбается. «Хорошо». Я не стал спорить, а вместо этого сосредоточился на том шансе, что смог получить благодаря девушке. За полную разрядку на 11 уровне я двигался вперед на 1%. В час это получалось аж 30%. А за 6 часов полета, благо на 12 уровне скорость развития почти не замедлилась, я смог довести свой уровень почти до 13. Статус. Уровень батарейки 12, ёмкость 1,32 эргона. Прогресс 85,7%. Кстати, а ведь если продолжить и довести дело хотя бы до 14 уровня, то уже на этом этапе, благодаря выбранной мной фазе энергии, резерв достигнет полутора эргонов. Может быть это своего рода пограничное значение позволит мне самому открыть какие-то новые отсеки корабля или улучшить способности. Было бы круто. Я напоследок еще раз обновил эффект развивающего сна, а потом вызвал транспортную платформу и отправился обратно в рубку. Через пять минут мы выйдем в обычное пространство. Так что не стоит отделяться от коллектива, тем более что продолжать тренировку, пусть и немного, в ограниченном виде, я смогу и там. «С возвращением!» Бен поприветствовал меня, подняв стакан с каким-то газированным напитком. Это... Я даже растерялся, не зная, как реагировать, глядя на бывшего контрабандиста и Асси, болтающих о правильном приготовлении тенерийского жаркова под бокал вполне себе с виду земного шампанского. Это не алкоголь, никакого воздействия на нервную систему. Тут же успокоил меня Бенита. Просто для антуража обычная газировка. Если выпала возможность расслабиться, лучше делать это красиво. Согласен, я не стал спорить, хотя сердце невольно кольнуло от того, что моим друзьям может быть хорошо и без меня. Но время отдыха вышло, пора на боевые посты. А мы уже тут. В отличие от меня, Карл, которого вместе с Айлой я не сразу даже и заметил, не стал скрывать свое недовольство. «Ну да, их-то не настоящее шампанское, никто пить не пригласил». «Вы молодцы», – кинув убийственный взгляд на Бена Сасси, я похвалил помощников контрабандиста и уселся в свое капитанское кресло. «Тридцать секунд до выхода в обычный космос». В итоге все заняли свои места и приготовились к возможной драке, но зря. Помимо нас из гиперпространства выпрыгнули лишь корабли Ами, все отмеченные системой свой-чужой, как дружественные цели. Я, конечно, их на всякий случай проверил улучшенным проявлением, заслужив подозрительный взгляд Асси. Но ничего не изменилось. Все было чисто. Корабль Ами тут же передал нам курс к четвертой планете системы, и мы на какое-то время зависли на ее орбите, проверяя пространство под нами всеми возможными сканерами. «Есть сигнал!» В общем канале раздался торжествующий голос принцессы, и нам переслали перехваченный с помощью техники поиска код. «Мак!» Спустя секунды Ами уже была в моем личном канале. «Готовимся к высадке. Сначала поработаем малой группой, так что буду ждать тебя у себя на корабле». «Рассчитываю, что ты прикроешь меня и как солдок, и как колонель». «Конечно», — я ответил принцессе и отключился. «Наверное, стоит поторопиться. Если тут на самом деле укрылся Алек Кроу, то чем быстрее мы его атакуем, тем меньше он будет к этому готов. А что касается базы миротворцев Старой Империи, то даже хорошо, что Асси не пойдет с нами». Сможет продолжить свой поиск и в случае чего сориентирует меня относительно ее местоположения. «Макс!» «Ну вот, только подумал о девушке, как она уже меня позвала. Но почему у нее такое встревоженное лицо?» «Что-то случилось?» «Да», — Асси кивнула. «Этот кот, по которому вы нашли убежище своего отступника, вряд ли он принадлежит ему». «Почему?» Я спрашиваю и уже, кажется, знаю ответ. «Это кодировка, расположенная тут части миротворцев». «Проклятие!» Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться вслух. «Ами, я на пару секунд вернулся в личный канал принцессы. А этот код, по которому мы нашли крову, его тоже Даус выдал?» «Если это так...» то роль наместника Земли во всей этой истории становится гораздо значительнее, чем я мог бы подумать раньше. Нет, конечно, эту информацию добыл советник Увоз. Я же не просто так говорила, что он очень полезен. И, Мак, давай быстрее, мы только тебя и ждем. Хорошо. Я отключился и обвел взглядом свою команду. Ничего не понимающего Бена, его помощников и ухмыляющуюся Аси. Кажется, сейчас мы будем штурмовать не базу Виви-сектора, а один из аванпостов Старой Империи.